Айвор, 18 апреля, 2 часа дня. Когда подъехал к дому Эдгара, то охренел. Не просто охренел, а сильно... У ворот стояла Юркина машина. А рядом с ней на лавочке сидел док, и еще один неизвестный мне парень. Я вылез из машины и направился к ним. «Ты смотри, живой!» усмехнулся Линус. «А мы думали, тебе хана!» «Слухи о моей смерти сильно преувеличены!» Ответил я и кивнул на машину. А это здесь откуда? Вчера тормознули на блокпосту, когда док от Роберта вернулся. Смотрим, едет. Один. Остановили, конечно. Глазки бегают, сам не в себе. Тык-мык. В общем, мальчик получил вторец и раскололся. Сидит у нас под замком. Как раз думаем, что с ним делать. Просто убить или на опыт и пустить, ответил Линос. А что он сказал? Да все сказал, как подрезал, как обгонял. Презрительно скривив губы, ответил Линус. «Ты, Айвор, вроде не дурак, но, извини, повелся как лох. Нахрена ты этого придурка в город потащил? Хорошо вывернулся, а если бы нет, лежал бы сейчас на улице с Джеймачу, и черепушка нараспашку мозги по асфальту. А у нас надо тебе заметить договоренность, которая в связи с ранением Роберта отложена, но не похоронена. В общем, когда глупости делаешь, что думай, дело предложил, а сам что? Ну, коней бы двинул в городе. И все, приехали» серьезно, за базар отвечать надо. Ладно, хватит мораль читать. Сам знаю, что облажался. Где этот придурок? Вы его хоть не сильно отметелили? Не переживай, тебе оставили размяться. Сейчас займешься или поговорим для начала? встрел в разговор док. А что за разговор? Как Робби? Нормально, был я у вас вчера. Пришел в себя, еще слабый, хотя... Что хотя, блин, док? Не тяни резину, а? Ладно, пойдем, пожрем, что бог послал. За обедом поговорим. Когда первый, самый злой голод придушил, я опять пристал к доку. Давай рассказывай, не томи. Видишь, какие дела интересные, Айвор. Док помолчал, покрутил в руках вилку и продолжил. Вчера, когда к Роберту уехал, думал он до вечера, как убитый, спать будет. Все-таки рана серьезная, Операции под местным наркозом делалось. Была у меня мысль, что умрет. Я об этом не говорил, но подумал. А вчера приезжаю, вокруг него аста скачет. Тот точнулся, и слабо, но говорить. Вроде бы ничего удивительного нет, если организм сильный, но все же. Осмотрел раны. На хирургические швы есть термин. Как бы тебе попроще объяснить. Понимаешь, в зависимости от сроков наложения швов, они делятся на несколько видов, точнее их два. Первичный и отсроченный. Но это тебе не надо, поэтому перейду к сути. Швы, как ты знаешь, снимают. В зависимости от степени вмешательства, отсутствие гнойного воспаления и прочего. При полученных Робертом ранах я говорю про осколочное ранение. Пулевые у него легкие, швы надо было снимать через 6-7 дней. «Не тяни, Склифосовский!» Его задумчивый вид начал меня тревожить. «Давай говори, что с ним!» «Дело в том, что швы можно снимать уже завтра-послезавтра!» «Не понял», – удивленно выторщился я. «Как так завтра?» «А так, заживление идет быстро!» «Если бы я сам позавчера его не резал, не поверил бы ей-богу». Мысли по этому поводу разные возникают. Неизвестный вирус, которым все заражены, очень активен зараза такая. Он, как ты знаешь, борется с любой заразой, которая угрожает жизни носителя. Я заметил. Знаешь, таких носителей полный город. Не тяни. Да не тяну. Просто интересная вещь получается. Робби получил тяжелое ранение. В любом другом случае он умер бы еще по дороге. «Внутреннее кровоизлияние и адью, пишите письма». Он выжил, хотя, не буду скрывать, был при смерти. Вирус внутри него сильно активизировался, скорость регенерации ткани потрясающая. «Погоди, док», — оборвал я его рассказ. «Ты что, хочешь сказать, что Робби превратился в морфа?» «Самое удивительное, что нет». Подумав и проведя некоторые анализы, я понял одну вещь. «Если человек тяжело ранен...» «На самом деле тяжело» а не просто царапина какая-нибудь, то вирус усиливает воздействие на организм, но не превращает человека в нежить. Стоп! Но ведь куча людей погибла от простых царапин, которые нанесли им зомби. Вот именно зомби. А если человек, как тебе проще объяснить, с чистой раной, то вирус вытягивает его, помогает быстрее восстановиться. «А почему на других раненых мы такого не замечали?» подал голос Линос. «А много у нас раненых было» причем серьезно раненых, но не смертельно, спросил док. Ведь как было, если ранен и без сознания, то никто не ждет, сразу пулю в лоб, чтобы не обратился и все. Получается, что есть очень тонкая грань, или умрет, превратившись в зомби, или быстро выздоровеет. Если вовремя сделали операцию, или хотя бы перевязали вовремя, сечешь разницу. Ну да, я задумчиво потер лоб. Слушай, а последствий каких-нибудь отрицательных не может быть? «Вдруг он ни с того ни с сего на нас бросится?» «Нет, не думаю. Все-таки температура у него нормальная, человеческая. Остановок сердца не было. Тоже немаловажный фактор». «А зомби холоднокровные, если ты помнишь. Скорее всего, мы нечаянно наткнулись на истинную природу вируса. Бороться с болезнями и травмами. Просто что-то пошло не так, и... имеем то, что имеем. Но за Робертом ты все же понаблюдай. Мало ли что».